Его отец и дочь уехали с ним. Может быть, сегодня вечером ты застанешь его дома или же завтра в половине десятого в отеле «Принц Генрих». Там он каждый день играет в бильярд от половины десятого до одиннадцати. — Надеюсь, в тюрьме было сносно? — Да, — сказал Ширелло. Со мной обращались вежливо. — Если тебе понадобятся деньги, скажи мне. С тем, что у тебя есть, не очень-то разгуляешься. Думаю, мне хватит до понедельника, а потом у меня будут деньги. Чем ближе к вокзалу, тем длиннее и гуще становился поток машин. Шерелла попытался было открыть окно, но не сумел справиться с ручкой. Перегнувшись через него, Нетлингер опустил стекло. — Боюсь, — сказал он, — что... На улице воздух не чище того, каким мы дышим в машине. — Спасибо, — поблагодарил Шерелла. Он посмотрел на Аннет Ленгера и переложил сигарету из левой руки в правую, а потом из правой руки в левую. — Послушай, — сказал он, — тот мяч, который забил тогда Роберт. Что с ним, собственно говоря, случилось? — Он нашелся? — Помнишь? — Да, — сказал Нетлингер. — Конечно, хорошо помню. Ведь о нем было столько толков. Они так и не нашли его. В тот день они искали мяч до поздней ночи. И на завтра тоже, хотя было воскресенье. Они никак не могли успокоиться. Позже некоторые утверждали, что Роберт схитрил. Он будто бы вовсе не ударил по мячу, а только воспроизвел звук удара и спрятал мяч. Но ведь все видели, как мяч летел. Разве нет? — Ну, конечно, этой версии никто не поверил. Многие полагали, что мяч упал на повозку, которая стояла во дворе пивоварни. Ты, может быть, помнишь, что со двора выехала повозка? Она уехала раньше. — Задолго до того, как Роберт ударил по мячу, — сказал Шарелла. — Мне кажется, ты ошибаешься. — возразил нетлингер «Нет, — Нет-нет, — сказал Шерелла. — Я ведь стоял и ждал мяча и внимательно следил за всем. Повозка уехала раньше, чем Роберт забил мяч. — Ну, хорошо, — сказал нетлингер Во всяком случае, мяч так и не нашелся. А вот и вокзал. Ты в самом деле не хочешь, чтобы я тебе помог. Спасибо, мне ничего не надо. — — Ну, позволь мне, по крайней мере, пригласить тебя пообедать. — Хорошо, — сказал Шарелла. — Пойдем обедать. Шофер подержал дверцу машины. Шарелла вышел первый. Засунув руки в карманы, он поджидал Нэтлингера, который взял с сиденья свою папку, застегнул пальто и сказал шоферу, пожалуйста, заезжайте за мной к половине шестого в отель «Принц Генрих». Шофер приложил руку к козырьку фуражки, сел в машину и взялся за руль. Шерелло по-прежнему носил очки и по-прежнему сутулился. На его губах блуждала все та же странная улыбка. Светлые волосы были, как встарь, зачесаны назад. Они не поредели от времени. А всего лишь слегка посеребрились. Знакомым движением он отер лоб, и засунул носовой платок обратно. Казалось, Шарелла совсем не изменился. Просто он стал старше на несколько лет. — Зачем ты вернулся? — тихо спросил нетлингер Шарелла посмотрел на него, прищурившись и прикусив нижнюю губу, так всегда смотрел. В правой руке он держал сигарету, в левой шляпу. Он долго не спускал глаз с Нетлингера. Шелло ждал, тщетно ждал того, к чему стремился уже больше 20 лет. Ждал ненависть. Он всегда мечтал о самой обыкновенной драке, о том, чтобы ударить врага в лицо или дать ему пинка в зад, крикнув: "Свинья, подлая свинья!" Шарелла завидовал людям, способным на простые чувства, но сам он не в силах был ударить в это круглое, смущенно улыбающееся лицо».